Глава 25: Уликдос Форсмот, лорд и авантюрист. Что за дурацкая идея дарить девушкам траву? Малой бурчал полголоса, если не в четверть. В широких коридорах королевского крыла каждое слово расплескивалось многократным эхом, а следовательно могло быть услышано неизвестными людьми в самых непредсказуемых закутках и тупичках дворца. Поэтому, чтобы разговор не долетел до лишних ушей, благородный Малькольм Азморан сдерживал свое басовитое порыкивание как мог. Не траву, а цветы. Скала привычно сложил пальцы в знак тишины, но так и не сделал ладонью доводку круговое движение для формирования плетения. Создавать заклинания рядом с покоями короля строго запрещалось и не менее жестоко каралось. Если на большой территории дворцов, вплоть до ворот, следящие за магией артефакты встречались время от времени, то здесь проход был буквально нашпигован ими. Если поднять голову и посмотреть на потолок, можно было заметить блеск энергетических кристаллов с шагом едва ли не метр. -Но зачем? никак не останавливался Малой. Разговор он считал неопасным, говорил тихо, исключительно из уважения к своему лорду, который отвечал явно безвоодушевление. Зачем? Она сказала, что во мне нет огня. Так у тебя порода такая, удивился Малой. Речь не о магии, через небольшую паузу ответил Форсмот, а о характере. Так ты и по характеру без пожара и психования. За это мы с парнями и ценим тебя. Иногда, конечно, бывают взбрыки. Вон, Кошель про трактир рассказывал. Зато потом ты себя под контроль берешь и годами ровный, как камень. Они подошли к дверям в королевские покои Его Величества Эдгарда Кондегро и остановились в метрах в трех от шеренги молчаливых страшников. Ближайший к входу трижды стукнул меча по механическому рычажку в косяке и снова замер в идеальном покое, даже перо на каске не дрожало. Как камень, между прочим, я веселый по сути, и если даю себе волю, даже авантюрин. С нажимом ответил Ульвих. И та, которая говорит, что он нет огня, должна убедиться в обратном. Внезапно он поднял руку и расстегнул две пуговицы у воротника парадного камзола. Подумал и пальцем растянул шейный платок. Смотрю на тебя, и что-то у меня плохие предчувствия. Даже под лопаской зачесалась. Осторожно заметил Малой. Может, но ну его этот огонь. Ты же не мальчик. Зачем скакать? Нормальные так к тебе прибегут сами. А не нормальные пусть... Седьмой сын плодовитого барона из дальних западных земель неожиданно осекся, встретив сверкнувшей магией взгляд своего лорда. Эм, пусть тоже прибегут, я не против же. Насчет цветов он донимал своего лорда уже вторые сутки, с тех пор, как узнал о подарках, и в глубине души никак не мог состыковать хладнокровного друга и командира с романтичным образом дарителя какой-то жутко дорогой и недолговечной хрени. Объяснение скалы, что такие традиции приняты в роду, ясности не добавили, особенно когда малой, Узнал, кому именно дарят розы. Девицы, в которой нежности и хрупкости, примерно как в новенькой наковальне. Нет, меньше. Большой вопрос, понюхала ли она подарок вообще и не выкинула ли сразу. Мягко открылись створки дверей. Лорд Форсмот, его величество, ждет вас. Склонившийся в учтивом поклоне лакей протянул руку, чтобы принять меч, и тут же убрал ее за спину. На поясе скалы не висела даже кинжала. Но не любил Ульрих отдавать кому-то оружие, даже церемониальное. Не то чтобы он отличался привязанностью к железу. Обычно этим грешили мечники без звезд. Но, как любой военный, он уважал этот последний аргумент. Тот самый, который приходит на выручку, когда иссякает магия и гаснут все искры, когда пальцы не складываются в знаки, а каналы выжжены дотла. Вот тогда добротное холодное железо спасает жизнь. И отдавать свой меч лакею рука не поднималась. Поэтому даже на официальный вызов форсмот пришел не в мундире, да еще и безоружным. «Ты, как всегда, точен», — довольно сказал Эдгарда, поднимая голову и снимая тяжелые окуляры для работы с артефактами. Конец второй книги читала Инга Блюм.